себя отличным от других. Ты индивид. И личности не пара. Вот нехитрый девиз наравне с другим. Это я. И ни с кем прошу не путать. Тяжелая эта работа выяснять. Я это я. А что такое я? Первое, что приходит на ум наше физическое тело. И вы тычем в него пальцем, но действительно ли это и есть я? Допустим, мы утратили аппендицит или молочный зуб, значит, я уже стал другим? Ладно, тогда попробуем сказать: "Я это серое вещество головного мозга". Звучит довольно нелепо. Далее мы немного пошевелив мозговые извины указываем пальцем в область груди точнее сердце и заявляем я это душа в переводе с греческого душа означает психика И далее, когда мы начинаем раскладывать психику на компоненты, то понимаем, что я это не характер, темперамент, психотип, чувство, страсти, переживания, состояния, мировоззрение и так далее, до бесконечности. Я это всё и что-то ещё, неуловимое, находящееся над всей этой суетой, суетой. Это не фиаск, нет, наоборот. Это показывает глубину индивидуальности, личности, что и требовалось доказать. Если человек утрачивает свою индивидуальность, то это тяжелая утрата. Он кажется себе роботом, автоматом, киборгом, но не живым человеком. Как следствие, переживание несвободы и запрограммированности своих действий это переживание чревато эмоциональным срывом взрывом активным желанием вырваться из паутины механического бытия из такого бытия в котором ты ощущаешь себя стандартным винтиком который можно заменить в этом случае хочется разнести в дребезги весь механизм и себя заодно. Если же мы боимся осознать эту несвободу, то агрессия обращается на окружение в виде бессмысленного и бестолкового бунта, который выглядит как крик истерика в ответ на обыденное, стереотипно стандартное: "Не забудь одеть шарф, на улице холодно". В В-шестых, это потребность в системе моральной ориентации и объекте поклонения. Это глобальная проблема, которая включает в себя причастность к определенной культуре, морали, идеологии, и этике. Сюда входит желание и необходимость во что-то верить, чему-то следовать, во имя чего-то подчиняться, что-то не принимать, а перед чем-то смиренно преклонять колени. Если это отнять у человека, то он почувствует себя потерянным, а жизнь свою будет рассматривать как бессмысленную суету свет. Но если посмотреть на форму проявления этих потребностей глазами психиатра, немотивированная агрессия, несвобода, потерянность, нарушение самоидентификации все это является проявлением состояния именуемого депрессии. Это не бытовое плохое настроение, а диагноз. Естественно, что человек хочет быть счастливым, стремиться во что бы то ни стало удовлетворить свои социальные потребности. Человек не хочет страдать, но не всегда знает, как не страдать. И он идет окружным путем. Потребность в связях с другими людьми может быть частично удовлетворена путем установления своего господствующего положения. Чувство мы можно создать тем же путем подчинения себе группы людей, сделав их зависимыми от себя. Потребность в привязанности при этом остается неудовлетворенной. Я велик, за что меня любят, но я их презираю. Однако компенсировать отсутствие теплоты довольством при виде раболепия подчиненных удается редко а острые ощущения приедаются быстро и не освобождают от апатии и скуки потребность в системе ориентации и объекте поклонения можно удовлетворить за счет слепой веры в учителя лидера фюрера или привязанностью к великой идее Попутно безнадежно исчезает я. Самореализация становится немыслимой и даже неприличной, а удовлетворение всех потребностей оказывается невозможным. Это, так сказать, в минус. В плюс Идет развитие себя и умение адекватно реагировать на манипуляции окружающего мира. Подобное случается не так редко, чтобы это игнорировать, но не так часто, как бы хотелось. Если свести проблему неумения и нежелания сказать кому-либо или чему-либо нет к чему-то одному-то можно сказать так. Человек не может сказать нет из-за страха лишить себя реально или ульзорна удовлетворения социальных и физических потребностей. Нет, отвечает пожарный дружно. Самойум Маршак. По словам известного психолога Берна, на каждом из нас много по числу социальных ролей, ярлыков и несколько собственноручно написанных билизов. Разговор идёт о ярлычках, которые нам присваивает окружение. Скажем, повесили на вас бирку шумное, но не невредное, и, соответственно, на ваше нет не обращают внимания. Так как ждут окончания шума, с тем, чтобы манипуляцией выбить ваше вечное обычное да. Да может звучать как «Черт с вами. Настя, подавитесь. А что делать? Ну почему с этим идут всегда ко мне? Все наши действия рассматриваются и объясняются сквозь призму этого ярлыка. Поэтому надо постепенно приучать других к тому, что ярлык это всего лишь ярлык, и он не отражает всей полноты вашего я. То есть вы становитесь никакой. В этом случае про вас в итоге можно сказать: "Она, «Да что скажешь? Наташка она и есть Наташка". Сам увидишь. и более ничего. Если вы легко попадаете в зависимость от других из опасения обидеть приличного человека, то начните изменяться. Развивайте в себе способность чуть-чуть дурачиться в беседе. Например, на вопрос: "Ты идешь на выставку?" Вы глубокомысленно и важно ответствуете. Это надо всесторонне обдумать. Вам говорят: "Когда отдашь книгу, а вы жалобно. Ее мыши сгрызли на той неделе. Может, возьмешь взамен капитал Маркса?" Причем и на выставку пойдете, и книгу отдадите. Просто вы становитесь другим человеком, не похожим на ярлык То, что делается под маской шутки, не должно обижать. Ты что, дурак, что на шутки обижаешься? Подобное лицедейство поможет вам владеть ситуацией. Это игра, тренинг плюс приобретение новых качеств. А пока собеседник, ждущий вашего да, присматривается к новой ситуации. Он сам же и проверяет, так ли ему требуется от вас то, что он просит. Шутка позволяет сгладить негатив, который неизбежен при получении отказа. Людей не столько обижает отказ, сколько сопутствующая ему несправедливость, незаслуженная враждебность, не остается надежды. Большинство поймут, что у вас есть повод для отказа, и из гордости не станут допытываться и задавать лишние вопросы. Кстати, найти лишние ненужные вопросы надо иметь готовый спокойный и вежливый ответ. Честное слово, это не мой каприз, рад бы, но не могу. Извините. К слову о ярлыках. Мы подсознательно боимся внутренне независимых людей. Наш страх связан с тем, что каждый раз нам необходимо выстраивать какие-то отношения, а не манипулировать. Такой человек странен и непривычен. Кроме того, мы ему завидуем. Он зависим от наших качеств, а мы от обстоятельств. Я бы, конечно, смог, если бы не 14 пунктов. А он Так вы же его знаете. Он взял и пошел, пошел, пошел. Не правда ли, узнаваемое. Мы обычно сторонимся таких людей, так как их не оплести паутиной внешних факторов: удобный дом, бытовой комфорт, чистые рубашки. Недаром в тесте на выяснение того, насколько у мужчины проявлены качества старого холостяка, есть вопрос. Не представляет ли для вас трудности гладить белье? И очень много очков в случае положительного ответа. смысл. Глажка белья одна из самых скучных и утомительных процедур, сопровождающих наш быт. Спокойное отношение к этому вопросу говорит о том, что бытом такого мужчину не привяжешь. Он внутренне свободен от тягот быта. Ему должно быть в семье внутренне душевно комфортно. В противном случае он вполне может уйти на фоне полного благополучия. К примеру, он и она Олег и Ольга Встречались регулярно, но живут порознь, нет условий. Но Олег заботится об Ольге и ее двух детях. Наконец, в результате родственного обмена они вселяются в двухкомнатную квартиру. Олег активно помогает с переездом, с ремонтом, который делает во многом сам. Но в процессе ремонта он выясняет, что Ольга уже считает его своей собственностью и начинает соответственно амбициям предъявлять претензии. Итог вполне закономерен. Олег наклеив последний кусок обоев и навесив двери в шкафчик в туалете. Задействована категория должного обещал сделай, уходит из этой квартиры, куда он вложил деньги, время, силы. А Ольга в недоумении: "Почему? Что я не ухаживала за ним? Я просто просила, чтобы он ко мне не лез с нежностями, когда я этого не хочу. Все четко, рационально, логично. Но от этого боль от расставания не меньше. Нелегк, ни, ни Ольга не захотели посмотреть на структуру ситуации и решить для себя простенький вопрос: в каком качестве Мы нужны друг другу партнеров, любовников или в качестве партнеров, но только в бытовых условиях, а может, по четвергам и субботам любовников, а в остальные дни самостоятельных, малозависимых друг от друга людей. Сложно? Не думаю. Сложнее жить так, как они жили. Он старался ей объяснить, что ему нужно от нее душевное тепло. А она не понимала, что это такое. Сыт, чисто в квартире убрано, картинки на стенах, чего еще? Вон у ларки любовь и грязный полы в прихожей. Ты этого, что ли хочешь? То есть любовь является препятствием в уборке прихожей страничка из учебника по психиатрии Абсолютной безопасности не существует. Мальвина: Ой, боюсь, боюсь, боюсь. Кинофильм Приключения Буратино. Человек испытывает страх едва появившись на свет. Один из первых страх остаться одному в какой-нибудь трудной ситуации. Если в раннем детстве родители помогают ребенку создать ощущение внутренней безопасности, тесно связанное с сознанием, что он может довериться другому и положиться на него в трудную минуту, то позже человек сумеет Воспринять свой страх как вполне естественный и избавиться от него, не подавляя, а пережив, и освободившись, осмелившись искать помощи у других людей. Это называется базовым доверием к жизни. Если говорить о безопасности вообще в обществе, сейчас популярна опрометчивая идея, что каждый должен чувствовать себя уверенно, и если это не так? Что с конкретным человеком что-то не в порядке. Неверное предположение, что общество это общность отдельных, не связанных между собой индивидуумов, где каждый должен уметь справляться с собой. Если человек верит в эти предпосылки и именно так себя и чувствует, то в трудный момент он рискует погрузиться в одиночество, боль и страх, не позволяя себе, как и полагается сильному человеку, обратиться за помощью. Чувство безопасности прямо связано с возможностью поддержки. Уверенность в том, что в тот момент, когда мне будет тяжело, я найду поддержку близких людей, создает это чувство безопасности. А оно, в свою очередь, придает сил, чтобы справиться самому сознание, что в случае если со мной что-нибудь случится, я не смогу даже надеяться на поддержку, лишает сил и последних крупиц смелости. Чувство страха и неуверенности не только личная проблема каждого конкретного человека, оно имеет несколько уровней проявления. На микроуровне это глубокое личное, что чувствует и думает каждый индивид как расценивает свои силы. На следующем уровне то, как человек действует в кругу своих близких и друзей, последний общественный или макроуровень, то, что принимается или отвергается обществом. В случаях, когда человек теряет близких, работу, здоровье, он не должен оставаться один. Необходим хоть кто-то, кто мог бы выполнить роль кризисного психотерапевта. Это первая помощь, поддержка в трудную минуту, к тому же бесплатно. Одного разговора, правда, недостаточно, поэтому вмешательство профессионала должно быть обязательно. Нужна серия психотерапии, по крайней мере, 10 сеансов. С другой стороны, положение существенно улучшило бы общественная мысль, допускающая, что это нормально, когда человек может позволить себе быть слабым, чувствовать боль, страх, искать помощи. Чувство страха для человека вполне естественно, но под влиянием общества мы зачастую не позволяем себе быть слабыми. Бояться это плохо. Если ты чего-то боишься, значит, что-то не в порядке. Это может показаться постыдным. Можно даже сказать, способно дисквалифицировать. Поэтому о таких вещах не принято говорить. Например, боже упаси, с кем-нибудь на работе, коллегами или начальством обсуждать тот факт, что ты ужасно боишься потерять свое место и остаться на улице. Когда видишь начальство, то охватывает страх, так и кажется, опять что-нибудь напутал отправляться на беседу к шефу, рассказать о своих страхах, только не это. Но в действительности оказывается, что все в порядке, и начальник сам боится остаться в дураках, в роли некомпетентного, невнимательного старого осла. И он говорит об этом так неожиданно, отвечая на ваши страхи мы просто доверились друг другу и обоим стало легче именно от способности и смелости человека не молчать о своих страхах